Глава семьдесят Агния. Моя спешка едва не доводит до члена вредительства. Стеклянные двери в этом чёртовом гункане такие чистые, что я чудом не врезаюсь в них лбом. Миновав перепуганную девушку администратора и её невысказанное «Вас ожидают?», грохоча набойками, врываясь в зал. Вот как тут не верить в силу энергетики? Моя, видно, переливается через край, если уж все поедатели суши, не сговариваясь, поворачиваются и смотрят на меня. Лиана и Рафаэль, которые, к счастью, перестали обниматься, тоже не становятся исключением. Его лицо всегда спокойное, отражает растерянность. «Была бы я в состоянии менее потрёпанном, пропела бы «Сюрпрайз, сюрпрайз!» А так просто глазею на него в попытке хоть чуточку успокоить дыхание. Надо признать, что великое театральное будущее мне не светит. Стоя перед толпой голодных до зрелищ зрителей, потребность в публичном выступлении резко сходит на нет. И я почти жалею, что сила не запихнула себя в машину. «Привет еще раз». Тон Рафаэля до противности мягкий и заботливый. «Ты что здесь делаешь?» «Считай, что проезжала мимо». Я пытаюсь не звучать, как полоумная истеричка, но едва ли справляюсь. Увидела в окне знакомые лица и решила зайти, чтобы расставить все точки над «и». «Врешь!» — сухо подает голос Лиана. «Ты видела мою историю, поэтому сюда прибежала». А ведь уже месяца полтора ко мне не заходила. Может, тогда и не стоило начинать?» Я стискиваю ладони в кулаки. Не потому, что хочу подраться, а потому, что она права. Начинать действительно не стоило. Но раз уж опустилась до слежки, продолжу падать на самое дно и потребую объяснений. «Помолчи, а!» Рафаэль поднимает руку, адресуя этот жест Лиане. «Агния, что с лицом? Я хочу знать, дарил ли ты букет и писал ли о том, что соскучился?» Без запинки выпаливаю я. Он хмурится. Ни хрена не понимает. На машине. Пошли лучше на улице поговорим. Нет. Я уклоняюсь от его протянутой руки. Давай поговорим здесь. Будем считать это очной ставкой. Боковым зрением я вижу, как Лиана делает кому-то короткий жест, будто прося перестать что-то делать. Выяснять, кого именно, сейчас недосуг, на повестке дня, букет и переписка. Тогда объясни нормально, терпеливо просит Рафаэль о каком букете идет речь и по кому я соскучился. Я расправляю плечи и поднимаю подбородок в попытке выглядеть не жалкой ревнивицей, а гордой самодостаточной женщиной, которая точно знает, чего хочет. Дарил ли ты цветы, ли Аня вчера, или сегодня? И назначал ли ты встречу здесь под предлогом того, что соскучился? Рафаэль растерянно озирается. «Какие нахрен цветы? Встречу назначил, но по делу. И зачем я должен писать, что соскучился? Мы же расстались». И я бешено моргаю, пытаясь сложить правдивую картину из подсмотренного в соцсетях и услышанного только что. Но я же видела переписку и фотографию букета. Получается, это просто часть увлекательного сторителлинга и не более? Я не говорила, что букет от трафы. Ляна вздыхает так шумно, словно ей приходится объяснять это в тысячный раз. Это рекламодатели прислали, и то, что следом был скрин переписки, ни о чем не говорит. Каждый видит то, что он хочет. «Но там было написано, что...» «Это старая переписка, понятно?» Перебивает она. «Просто чтобы подогреть внимание аудитории и не думай, что все это было ради тебя. Я бы не стала создавать контент ради одного зрителя. Это давно не мой уровень». И я ощущаю себя идиоткой. Притащилась сюда голодный, десять минут торчала у окна, пугая бедного мужика, вломилась в зал, готовая закатить скандал. И все это из-за пары постов от гуру пиара. «Нахрена ты выставляешь старую переписку?» Раздраженно рявкает Рафаэль, наконец сообразивший, что к чему. «Чтобы выставить меня долбоёбом, не знающим, чего он хочет?» Лиана устала кривиться. «Хватит, а! Это всего разок, и так я больше делать не планирую. Вик, да выруби ты уже камеру!» Обернувшись, она смотрит на блондинку в чёрном худи, сидящей за соседним столом. «Три раза уже показала, ты всё тупишь!» «Ты, блядь, снимала всё это время?» Лицо Рафаэля багровеет. «Пока я просил тебя прекратить раздувать скандал, поэтому улыбалась, как обдолбанная». Меня против воли царапает его грубость, однако она и не думает оскорбляться. «Да не буду я ничего выкладывать». Она выразительно расширяет глаза. «Найду другую идею для контента». «Я тебя предупредил». С этими словами Рафаэль берет меня за руку и тянет к выходу. «Пойдем, у меня всего пара минут есть, потом на точку лететь надо». Взгляд Лианы падает на наши сцепленные пальцы, и даже сквозь сияние бронзера становится видно, что она побледнела. Я испытываю прилив сочувствия, но оно не способно притупить вспышку тепла и радости, вызванную простым, но таким значимым жестом. Это публичное касание говорит больше любых пространных объяснений. Рафаэль выбрал меня, и оглядываться назад действительно не собирается. Лиане было неприятно это видеть. Шепотом говорю я, по мере того, как мы приближаемся к выходу. Я бы не обиделась, если бы ты взял меня за руку потом. Подумал, что тебе сейчас важнее. Ты с таким видом зашла, будто пришла меня убить. Что тут скажешь? За десять лет Рафаэль успел отлично меня изучить. Его прикосновение действительно важно, и я действительно шла его убить.